Гглава 25 С странный атракор Флот все время маневрировал, создавая в сотни километров от светящейся супербомбы, сверкающую ажурную вуаль, своеобразный текучий геометрически правильный букет. Тое дело какой-нибудь из моллюскоров, окружавших криптоид, срывался с места и атаковал космические силы человечества, как собака, защищавшая хозяина. Но его встречал дружный фазерный залп и послание с боевого робота ихиксоидов возвращался обратно поджав хвост. И все-таки мы проиграли процедил сквозь зубы калаев наблюдая за этой картиной из рубки спесера Сгий радонежский Это очевидно и не помогут нам ни твой внук ни ламка. терпи немного ответил игнат начальнику отдела не теряя присутствие духа они что-нибудь придумают поздно совет безопасности только что решил выполнить все требования хорста выдать ему обидчиков и предоставить право формировать федеральное правительство это долгий процесс многое может произойти пока он реализуется что вы задумали честное слово мы ни о чем заранее не договаривались но ты же знаешь артема он всегда находит самый неожиданный выход из положения в последнюю минуту и потом не забывай что с нами повзрослевший ламка боюсь он не выддержитжит против моллюскора подожди еще не вечер некоторое время калаев молчал глядя на журный букет космофлота пульсируюющий на пути более крупного огонька объекта криптоид потом пробормотал как бы про себя но почему подлецы всегда берут вверх в таких случаях почему именно они диктуют большинству как жить их же мало ничтожное количество по сравнению с массой нормальных добрых людей подлецов мало согласился сигнат но их всегда хватает калаев невесело усмехнулся оказывается не всегда случается горе от ума бывает горя и от дурости ну ульрих не совсем дурак он просто психически неуравновешен и фррустирован зомби программой паши его лечить надо нам от этого не легче ты знал папашу гилберта на познакомил лет двадцать назад он уже тогда был крупным психоаналитиком но близкими друзьями мы не стали а что он был остроумец и насмешник я вспомнил его высказывание горе от ума остальное от балды калаев кивнул с той же печальной усмешкой да старый шоммер был оригиналом кстати где сам гилберт с артемом нет где то на земле добрался наверное до компьютера и балдеет материала для размышлений он привез из похода достаточно нам понадобится его помощь он сам выйдет на связь еще помолчали по-прежнему в картине противостояния флота имени моллюскоров ничего не менялось. наступило зыбкое равновесие грозящее перерасти в боевые действия. чего он ждет? кто ульрих? На наверное, когда ему доставят на блюдечке ключи от земли и всей в солнечной системы. лучше скажи чего тянут деятели из совета безопасности почему не шлют делегацию? решают как провести процедуру и сдаться на милость победителю не теряя лица они его давно потеряли однако это хорошо что хорошо не понял калаев что они тянут время уверен артем уже что-нибудь придумал и действует да это бог знаешь кто бы нам сейчас реально пригодился селим он ту -то уж точно нашел бы выход из положения Игнат промолчал и не обижаясь на вырвавшийся изус друга сомнения в состоятельности внука разрешить ситуацию начальника отдела отвечающего за глобальную систему безопасности человечества можно было понять внимание выделился из общего шума переговоров спррута голос координатора безопасности кактус в районе сатурна повернул к земле и увеличил скорость идет В режиме таймфагового мигания скорость 3С, малюскоры, контролирующего его движение, исчезли. Кала и Фарамашин-старший переглянулись. «Как это понимать? Это и есть план Артема? Привлечь на нашу сторону джиннов-младенцев из кактуса?» не уверен осторожно сказал игнат может быть это отвлекающий маневр если кактус будет двигаться с набранной скоростью он подойдет к земле через час интересно как отреагирует на это удрях все зависит от обстоятельств может объявить полную эвакуацию в режиме г ты хочешь эвакуировать семь миллиардов человек за час да и куда я просто бешусь от бессилия а ты не бесись мы сделали все что могли а остальное доделают наши дети Ты так веришь внуку Игнат выдержал оценивающий скептический взгляд калаева верю и начальник отдела внутренних расследований невольно расправил плечи получив заряд силы и надежды крывшейся в этом. слове ульрих получил сообщение о маневре кактуса на несколько минут позже чем калаев. он только что вышел из душевой кабины расслаблной и довольной жизнью шлепнул марту по голым ягодицам уступая ей место в душевой с удовольствием отпил половину пласта пива аст и в это время с ним заговорил моллюскор нам угрожает опасность что вскинулся хорст какая опасность колония джиннов движется в нашу сторону и будет возле луны через час. ты уверен ошибка исключена что произошло наши враги договорились с джиннами они же пообещали выполнить все мои требования не могу проанализировать не хватает данных. прикажи своим эмиссаррам атаковать кактус и остановить три минима уничтожены неизвестными мне силами. Что значит неизвестными? Я не могу идентифицировать эти силы, их не было. теперь есть. Их возможности лежат в коридоре супервысоких технологий. людию такими еще не владеют. Так кто же это по-твоему? Боевой робот врагов моих создателей. Джин? Не может быть. Откуда ему тут взяться? все дджины на полюсе давно сдохли по моим данным не могу знать из душа в спальню вернулась патрисима ордена белого крыла завернутая в простыню с кем ты болтаешь со зверем он утверждает что кактус бриллиантидных джиннов несется на всех порах к земле патрисима нахмурилась думаешь нас убкали обещаниями сдаться а сами договорились с джиннами Это мог сделать только один человек. Но он остался на кладбище Малюскоров, хотя от его друзей тоже можно ждать сюрпризов. Ну, собаки бешеные. Я вам покажу, как плести интриги за моей спиной, зверь. Перехвати кактус, выясни, по чьей инициативе он изменил траекторию и повернул сюда, а остальные твои солдатики — минимы. Пусть начинают двигать криптоид к земле. «Зачем?» — изумилась Марта. Пусть людишки попсихуют, помечутся туда-сюда. Вряд ли они знают, что взрыв криптоида даже в десятки световых лет от Солнца не оставит от системы камня на камне. Зато психологически такого давления не выдержит ни один деятель из правительства. Вот увидишь, через полчаса они выйдут на связь и дружно покричат «Мы Капут и Хайль Ульрих!». А если нет? Ну, если нет, то... Хорст почесал в затылке. «Ты взорвешь эту бомбу? Вместе с нами?» Глаза молодого ксенолога злобно сверкнули. «Возьму и взорву. Не раздражай меня. Я уверен, что они сдадутся. Зверь, ты еще здесь?» «Наша тактика неэффективна. Нельзя дробить силы до квантового предела». Пред предлагаюю собрать все минимумы в один эффектор и одним ударом покончить с колонией джиннов.чала разведы что происходит, потом объединим усилия время у нас еще есть решение неадекватно ситуации эффективность ноль две в дальнейшем такие решения исполняться не будут. Потом обсудим коэффициент твоей самостоятельности, пока что все твои собственные телодвижения заканчивались не слишком успешно. надодо было сразу атаковать колонию джиннов, потом флот противника, а не ждать пока враг разработает поляизатор вакуума фазер, сужающий спектр моих возможностей в данном трехмерном континууме. Я же сказал потом поговорим попытайся узнать кто договорился с кактусом и где он обитает в данный момент хотелось бы посмотреть на этого деятеля. принято воздух в спальне словно бы просветлел освободился от тяжести незримо присутствующего молескора в чем дело осведомилась марта лярва фрайберга кочевряжется скотина буркнул ульрих требует самостоятельности надо заканчивать эту возню с людишками я тебе давно это предлагала ты размениваешься на мелочи и заткнись я знаю что делаю не уверененно куда ты услал зверя на этот раз у меня возникли нехорошие подозрения уж очень похожи на то что мой злейший друг выжил и вернулся кто артем ромашин хотелось бы выяснить так ли это и нанести ему визит в спальне неожиданно похолодало в воздухе просыпала струйка мелких снежинок и у двери возникла фигура человека тихо вскрикнула патряссима удрих замер с открытым ртом ты хотел меня видеть сказал артем равнодушным тоном я здесь ты все таки уцелял как видишь и я не один поэтому не советую хвататься за оружие значит с тобой джин ты да догадлив кто это мрачно сдвинула брови марта едва заметно оступая к стене в которую был встроен великолепный бар там в нише под батареей бутылок с вином и более крепкими напитками лежал ее психошокер ромашин оскалился уррех подловил меня когда я отправил зверя по делам а слабо майор выяснитьит наши отношения честным путем давай поговорим как мужчина с мужчиной не слабо усмехнулся артем но сначала ответь на вопрос где твой дед селим фон хорст по губам уйриха скользнула бледная улыбка его съел моллюскор хотя я здесь ни при чем он сам выбрал такую смерть ламка Прочитай его мысли и передай мне, я хочу видеть, как погиб Селим. Вслух же Артем сказал. Ты врешь. Наверняка ты мог оставить его в живых, управляя Молескором, но не сделал этого. Потом послал за нами маленького, Молескорчика. Только вот незадача вышла. Он догнал нас, но не тронул. Урих быстро облизнул губы нервно потер ладонь а ладонь он не вернулся На наверное сбой программы эти делегаты зверя такие идиоты но что было то было давай померяемся силами выиграешь ты я отзову зверя и уберусь из системы выиграю я сам понимаешь, что произойдет Хотя жизнь тебе я сохраню Ульрих одернул его патрисима продолжая вступать Не сдавайся ты сильнее я знаю. артем усмехнулся как был ты паршивым щенком с амбициями бульдога так и остался не трать слова я же знаю что ты пытаешься вызвать своего зверя да вот беда не слышит он ламка заблокировал сей приют негодяев во всех диапазонах, однако я не откажу себе в удовольствии сразиться с тобой чтобы ты не мог потом кинуть мне упрек в нечестной игре выбирай оружие без оружия Быстро проговорил Уйрих, кидая взгляд на партнершу, поднял руки. «Видишь? Я гол, как сокол!» Он нервно хихикнул. «На мне ничего нет, кроме этой тряпки, даже экзоскелета. Нечестно, если ты останешься в кокосе. Не тебе говорить о чести. Вспомни прошлый бой, когда на тебе был экзоскелет, а на мне только собственная кожа. Сейчас, сегодня у тебя этот номер не пройдет». «Однако я сниму костюм». Артем начал раздеваться, мысленно вызвал ламку. Что удалось узнать? Перед глазами развернулась сцена боя полковника Селима фон Хорста с командой Ираиды Куличенко. Артем сжал зубы, увидев последний акт драмы «Нырок Селима-человека-червя» в тело молюскора. захотелось одним выстрелом покончить с ульлихом не пожалевшим родного деда и разом развязать коллизию становись ульрих очевидно почувствовал изменения в настроении безопасника и криво улыбнулся продолжая потирать руки если бы я не отослал зверя ты бы сейчас зверем займется мой друг ламка не отвлекайся пора заканчивать твои больные игры как человек я имею право на ты не человек покачал головой артем ты величайшая скотина наделенная умом удрих покажи ему на что ты способен выкрикнула марта воинственно испытывая совсем другие чувства она была всего в двух шагах от бара и могла схватить оружие в любой момент он тебя не уважает я из него котлету сделаю пообещал удрих без особого энтузиазма артем шагнул к нему отбрасывая кокос и оставаясь в одних плавках марта лярва фрайберга хмыкнула окидывая его оценивающим взглядом глаза ее загорелись не убивай его урюх он может нам пригодиться как получится хрипло ответил хорст и бросился на артема неожиданно демонстрируя великолепную координацию и скорость движения они встретились и Артем сошел с линии удара с спиралю управляемого тангажа, а дрих улетел в угол спальни от его удара, пяткой в спину. Доорветтер Артём остался на месте, лицо спокойно и сосредоточенно в глазах холодный огонь силы. классный прием прошипел удрих с трудом разгибаясь и протягивая вперед руки с хищно сведенными пальцами кто тебя учил не дед селим случайно ему это не помогло между прочим Артём шагнул к нему, и Ульрих снова улетел в другой угол, даже не заметив удара, вскочил на ноги в ярости, нос разбит глаза бешеные скотина. Я же тебя в плесень, Артём снова шагнул к нему, и Ульрих прыгнул, но как-то странно, боком и не к противнику, а чуть в сторону, словно собираясь выбежать из спальни. Артём преградил ему дорогу, и вдруг почувствовал дуновение морозного ветра. словно за спиной высунулся из-под шапки невидимки джин ламка Артём раздался чей-то вскрик Он инстинктивно нырнул на пол, группируясь в полете и выворачивая голову назад мячиком прокатился по полу спальни и разряд психошошокера, предназначавшийся ему, не превратил безопасников в безвольную куклу, лишь потряс голову как хороший нокаутирующий удар в челюстью и все же сознание артем не потерял вскочил на ноги разглядывая трех человек в спальне не понимая откуда появился третий в глазах все плыло и двоилось пол под ногами качался хотелось прилечь на кровать и поспать артем голову пронзила стыла холода сознание прояснилось зрение скачком восстановилось у стены согнувшись замер ульрих За кроватью, возле бара, подняв руку с пистолетом, сугестер «Армада», стояла голая Марта Лярва Фрайберга Патриссима Ордена Белого Крыла, но целилась она не в Артема, а в Зариму. Лишь теперь он понял, кто спас его от выстрела, внезапно объявившись в комнате лунного ранчо, принадлежащего брату Ордена Катрина, константину глянько если бы не жена разряд психошокера превратил бы его в статую а ульрих наверняка добил бы противника воспользовавшись случаем в голове с отчетливым звоном лопнул хрустальный бокал и этот странный ментальный звук вдруг освободил некие скрытые силы организма и перевел его в режим сверхскоости как после специальной энергетической настройки. Движение в комнате застыло. На наступило тишина. Все участники действа замерли на полушаге. Паец Марты начал приближаться к гашетке психошокера. Артем одним взглядом окинул спальню и начал действовать. В руку лег красивый флакон с какой-то полисцирующей жидкостью, стоящий на краю журнального столика, среди других вычерных флаконов, пузыреков и чашечек. Другая рука сняла со столика раскрытую пудреницу или что-то похожее на нее. Тихий свист распоротого воздуха Флакон попал точно в ствол Сугестера, выбивая оружие из руки Патриссимы. Пудреница же, вращаясь и рассыпая розовый, пахнущий экзотическими травами порошок, врезалась в переносицу главы Ордена Белого Крыла, оглушив ее на какое-то время. Марта упала. вервернулось прежнее ощущение времени артем бросилась к мужу за рима одетая в белый халатик воспользовавшись этим удрих крабом кинулся к двери юркнул в щель исчез «Как ты здесь оказалось выдохнул артем обнимаю жену и одновременно вызывая ламку задержи его нет времени надо немедленно уходить отозвался джин моллюскор возвращается собирая всех своих минимумов в один организм все зачем ты притащил сюда за риму я не мог не выполнить ее команду она почувствовала что вы в опасности и приказала понял сколько у нас времени практически 0 тогда перенеси нас на командный пункт сил безопасности там должны быть мой дед игнаты начальник отдела сб калаев принято мне стало плохо ответила за рима беседа с жином длилась долей секунды и я попросила ламку отнести меня к тебе держись уходим отсюда артём под хватил свой костюм и в тот момент, когда весь объем спальни искривила жуткая сила, готовый выдавить из воздуха каплю жидкого металла моллюскора. Ламка выдернул своих хозяев из комнаты и перенес на борт спесера Сегией Раонежский. решение совета безопасности о безоговорочной капитуляции и отводе космофлота от луны не застала калаева врасплох он предвидел такой поворот событий и подготовился к нему зная что если он и его засекреченная служба не справятся с ситуацией этого не сделает никто и первым шагом три армовой бригады и должен был стать перехват управления цивилизацией у коррумпированного совета Бепасности, подчиняющегося агентам ордена белого крыла. Однако развитие событий внезапно вышло из-под контроля начальника отдела внутренних расследований, когда наблюдатели в районе сосредоточения по гранфлота вдруг заметили, что жидкоеталические капли моллюскоров, сопровождавшие объект криптоид, начали по одной исчезать. «Что бы это значило?» — повернулся Калаев к Ромашину, Игнату и Кузьме, которые также присутствовали в рубке с пейсера Сергия Радонежский, занимая ряд кокон-кресел напротив панорамного виома. Ответить они не успели. В коконе рубки, имевшем форму трехосного эллипсоида, длиной в десять метров, внезапно похолодало. Из воздуха просыпала струйка серебристого иния, а вслед за ней на пол опустились две фигуры, почти голый в одних плавках, Артем с кокосом в руке, ибосоногая зарима в домашнем халатике. Несколько мгновений гостей и хозяева, точнее такие же гости на борту спесера, только прибывшие раньше, смотрели друг на друга. Потом Зарима засмеялась и заплакала одновременно, бросилась к Ромашину-старшему на грудь. «Дед! Сынок!» — тихо сказал Кузьма, делая шаг вперед. «Отец!» — обнял его Артем одной рукой. «Черти полосатые!» — проворчал Калаев, прикладывая колбу ладонь. У него резко заболела голова. «Что происходит? Почему вы в таком виде?» артем высвободился из объятия отца начал торопливо натягивать костюм долго объяснять я дрался с ульрихом где на лунном ранчу глянько ульрих с патряссимой ордена избрал его владение в качестве дома отдыха и временного штаба там была и патряссима была стреляла в меня но зая спасла успела предупредить где сейчас ульрих остался на луне хотя наверное вряд ли ламка унес нас оттуда в тот момент когда там появился моллюскор стены рубки вдруг содрогнулись виом показывающий панораму космоса над луной мигнул Несколько зелёных огоньков, символизирующих корабли космофлота, превратились в язычки слепящего белого пламени, остальные прекратили манёвры, обменялись тонкими фиолетовыми лучиками, а красивый букет тактического построения эскадры на мгновение превратился в ежа, стопорчившего свои иглы. Внимание раздался в рубке мягкий баритон инка «Инка». на эскадру совершено нападение уничтожены четыре спейсера объявлен императив чп моллюскор сжал зубы артем он собрал все свои фрагменты в единый боевой организм и напал на флот отводи силы володя надо захватить криптоид потеряем флот не захватим супербомбу потеряем все ламка ты здесь слушаю вас отозвался джин каждое шевеление которого вызывало появление струек изморози твоя задача отбить атаку моллюскора сможешьнич уничтожение моллюскоров заложено в моей программе но бой с ним вызовет негативные изменения среды в районе столкновения спутник земли может быть уничтожен у нас нет другого выхода к земле приближается колония дджинов родившихся из бриллиантид в данный момент идет ее программирование Артем перешел на мыслиобмен что это значит я вложил в нее матричную программу с небольшими дополнениями От отличная мысль у нас появится мощный союзник нет колония не станет союзником людей ее задача уже поиск и уничтожение боевых роботов иксоидов в Но в данных условиях это обстоятельство может сыграть положительную роль. Продержишься до подхода кактуса. Сделаю все, что смогу. Иди. В воздухе рубки снова замелькали снежинки, по телу Спейсера прошла судорога, не погашенная системами гравитационного демпфирования и полевой защиты. Ламк выдернул из него усик антенны, помогающий ему поддерживать связь с людьми, и метнулся криптоиду, возле которого разгорелся бой космофлота Земли с моллюскором. Впрочем боем этот поединок назвать было трудно скорее избиение младенцев уничтожением стаи ос разозленным их укусами грифом стервятником Каждый выпад грифа при этом моллюскор проявлялся на физическом плане громадным конгломератом слипшихся жидкометалических капель превращал 2-3 корабля в языке огня несмотря на зеркально вакуумную и фазерную защиту ответные удары кораблей кромсали тело боевого робота на куски проделывали в нем дыры и дымящиеся шрамы моллюскор становился невидимым а потом снова наносил удар уже в другом месте методично тесняя эскадру к земле и остановить его не представлялось возможным ламка проговорила побледневшая за рима оглядываясь на артема ты послал его туда у нас нет выбора глух ответил артем и это его работа борьба с моллюскорами он еще совсем ребенок он погибнет ламп уже далеко не ребенок и только он может предотвратить общепланетарную катастрофу смотрите вытянул вперед руку кузьма ромашин вы подумали скоро прекратились отступающий земной флот огрызающийся огнем замедлил движение остановился П передред ним в пустоте космического пространства сформировалось полупрозрачное облако в форме когтисты лапы. Ламка намеренно обозначил свое местонахождение, чтобы предупредить врага об изменении обстановки. Проявился напротив эмулюскор, горой шевелящихся вибрирующих металлических вздутий. На несколько секунд общее движение в районе супер бомбомбы криптоида замерло противники оценивали намерения друг друга и не спешили начинать поединок внимание снова прозвучал в коконе рубки голос координатора наблюдаем движущийся к луне объект кактус время подхода 4 минуты ура кинул вверх кулак кузьма ромашин ему не справится с целой армией джиннов как ты думаешь что предпримет ульрих посмотрел на молчавшего игната калаев он же непредсказуем как бешеная собака игнат покачал головой размышляя о том же отводи флот к земле, но мы не знаем чем закончится отводи. Калаев с силой потер лоб ладонью, собираясь отдать приказ к отступлению, и в этот момент боевые роботы иксоидов и гиперптеридов исчезли. Космосом завладела глубокая тишина. Тысячи людей, наблюдавших за сражением космических сил человечества с моллюскором, с замиранием сердца, ждущих каких-то ярких проявлений схватки в виде мощных взрывов и вспышек, молча дивились на пустевший район боевых действий, не понимая, что это означает. Не понимал этого и Калаев, оглянулся на Артема. В чем дело? Куда они подевались? Вызови ламку «пытаюсь», «не отвечает». Внезапный огоёк криптоида усилил свечение. И тотчас же заговорил Интеркомспрута. «Всем секторам объект-криптоид увеличивается в размерах. Интенсивность его излучения растет по экспоненте, сдвигаясь к диапазону ультракоротких волн. Предполагается взрывной выброс энергии. Прошу командования начать атаку криптоида. Что происходит?» — рявкнул Калаев, обращаясь неизвестно к кому. В голове Артема раздался мысли голос Джинна. противник получил приказ ульриха хорста и пытается запустить фазовый преобразователь пространства хочу ему помешать флоту отставить атаку криптоида быстро сказал артем удрих понял что проигрывает и дал команду моллюскору включить генератор атака может сорвать планы ламки помешать ульриху но он же сумасшедший Погибнет не только человечество, погибнет он сам, его надо остановить, не надо никого останавливать, раздался за спинами присутствующих в рубке людей чей-то мягкий, но сильный и звучный голос. Все оглянулись. Возникшее у стены туманное облачко приобрело человеческие очертания. превратилась в гилберта шоммера голова по пояс с огрызком яблоко в руке глаза ксинолог обычно рассеяные как бы обращенный внутрь сияли необычным ярким огнем и весь он был налит странной текучей силой невойственной его привычному облику шоммер небрежно бросил в рот остаток яблоко проживал проглотил заложил руки за спину езопаники как завороженные смотрели на него даже не пытаясь скрыть изумления ксинолог заметил среди них за риму улыбнулся и на нем появилась белая рубашка скрышая волосатый торс не надо никого останавливать повторил он кинув взгляд на вьом показывающий криптоид в разных ракурсах издали и вблизи это вовсе не то о чем вы думаете Да и мой носитель грешным делом ошибался, считая, что в луне спрятан фазовый преобразователь вакуума, способный создавать гигантские пустоты в консмосе. Он сейчас рванет почти беззвучно произнес Каалаев, да и пусть себе взрываются. В принципе запуск инициатора планировался нами позже, лет через двести, но теперь это не имеет большого значения. какого инициатора тихо спросил игнат инициатора чего пятой фазы разума генеза конечно человечество в том виде в каком оно сейчас пребывает является лишь своеобразным зародышем другого вида промежуточной стадии и мага куколкой из которой должна вылубиться прекрасная бабочка человек совершенный или ангелоид если хотите шоммер улыбнулся мой носитель был недалек от истины утверждая что протеи черви угаага ихиксоиды гиперптериды и люди определенные стадии развития одного разумного вида в рубке стало совсем тихо в искристой черноте космоса появилось светлое веретено Это к луне приближался к акту, с колонии джиннов, но никто из находящихся в рубке людей не двинулся с места и не стал показывать на нее пальцем. Молчал Калаев, молчал Игнат Ромашин, переваривая новость, молчали Артем, его отец, Зарима и члены экипажа Спейсера, высунувшие головы из кокон кресел. «Кто ты?» Очнулся наконец начальник отдела внутренних расследований Еще не догадались прищурился шоммер Анггелоид пробормотал Артём, скорее аватара ангелоида, временный посол, эиссар. Я мог бы найти другого носителя рангом повыше, к примеру, того же премьер-министра правительства или председателя ВКС, но Гилберт ближе всех подошел к разгадке тайны джиннов, и я выбрал его. Итак, дорогие предки, вопросы есть? Но разве он инициатор? Калаев с сомнением посмотрел на криптоид, разворачивающийся в сложнейший коралл. Не угрожает нам, что будет когда он взорвется? Да практически ничего шоммер ангелоид усмехнулся будет маленькая вакуууматрясение землю и солнечную систему просквозит торсионный ветерок и запустит мутогенный процесс тонкой подстройки генетических структур. Но человечество поумнеет далеко не сразу. во всяком случае мы появимся как разумный кластер не раньше чем через десять тысяч лет много воды утечет за это время люди не один раз попытаются уничтожить цивилизацию но всё закончится победой нет ни не разума а скорее божественной этики заложенный в нашу вселенную в качестве непреложного закона почему же так долго Калаев, все еще терзаемый сомнениями, порывающийся что-то делать, просчитывать ситуацию, отдавать приказы, посмотрел на Виом, на ксенолога. «Почему этот закон не работает в наше время?» «А чего вы хотите?» — развел руками Шоммер. «К сожалению, мы живем по пословице. Все, что не делается, делается к лучшему, но худшим из способов». «Почему?» потому что у нас было тяжелое детство пошутил ксенолог еще более тяжелая наследственность протеи черви полуптицы полунасекомые динозавры он повернулся к артему отзови ламку дружок он вам еще пригодится пусть ульрих и моллюскор думают, что они победили и ждет большое разочарование. Криптоид вдруг засиял как маленькое солнце, заставляя людей закрыть глаза ладонями. Шоммер задумчиво посмотрел на виом, теребя подбородок вот и все, мы будем. Божий закон имеет тенденцию исполняться, даже вопреки воли тех, кто этого не хочет, а я возвращаюсь домой в то будущее, которое вы делаете, возможным подождите шагнул к нему артем покраснел сжал губы пытаясь унять волнения если вы ангелоид и вам подвластно время вы можете все не все конечно но многое чего ты хочешь спасти друга селиимофон хорста да В принципе он жив, хотя и зависим от воли носителя, Что спасти вас. На кладбище моллюскоров полковник принял единственно правильное решение. Оладая способностью к трансформации, он проник в тело моллюскора и стал частью его базовой программы. Именно поэтому появление робота в системе не стало катастрофой. Селиим как мог, мешало осуществлению планов реха и сопротивлялся матричной программе моллюскора именно он поддержал идею его дробления на множество минимумов самостоятельных фрагментов моллюскора что способствовало существенному ослаблению его мощи и дало вам возможность выиграть время селим внутри моллюскора не поверил кузьма ромашин к чему ты удивляешься Хорст был человека-червем, теперь он человека-эксоид. Точнее, часть сознания малюскора, влияющая на его действия. Не так уж это и страшно. Но он был рожден человеком, — качнул головой Артем, — и хотел оставаться человеком, его надо восстановить. Я не уполномочен на такие деяния. Благодаря ему мы все остались живы, и ты, и вы тоже. «Процесс рождения ангелоидов запущен. Если шанс есть, освободите его, пожалуйста, освободите!» Поддержала мужа Зарима, выходя из-за спин мужчины, прижимая кулачки груди. «Ради всех нас, ради него, ради жизни! Умоляю, спасите его!» Шомер ангелоид внимательно посмотрел на округлившийся животик женщины, едва заметно улыбнулся разве что ради жизни солнце криптоида погасло, породив тонкое сотрясение основ материи, недоступное никаким чувствам людей. но все они внезапно осознали, что начался отсчетёт новой эры человечества. дающий надежду на победу высших законов жизни доброты и любви декабрь две тысячив четверт года москва текст читал юрийлазарев